Часть третья. На третью или четвертую ночь после этого случая что-то разбудило меня. Я открыл глаза в полной темноте. Что это было? И тут я услышал шум. Кто-то тихонько скрепся, сыпались камешки, шлепались комья земли. Звук доносился из дальней высокой пещеры с верхним светом. Зверь какой-нибудь, подумал я, барсук или лиса, или даже волк. Почуяли запах ясного и роются. Поплотнее укутав спину, я снова закрыл глаза. Но звуки продолжались, осторожные, упорные. Кто-то разгребал камни с настойчивостью совсем не звериной. В сердце у меня ожила надежда. Я сел на своем ложе. Неужели вернулся давишний всадник? А может быть, он рассказал людям о пережитом страхе и кто-то другой, более отважный, Явился по его следам посмотреть, в чем дело. Я набрал воздуху в грудь, чтобы крикнуть, но передумал. Я опасался спугнуть этого. Лучше пусть он первый меня позовет. Но он не звал. А просто продолжал работать, расширяя расселину в скале. Снова посыпалась земля, звякнул о камень лом, и я явственно расслышал сдавленное проклятие. Грубый мужской голос. Потом на минуту стало тихо, должно быть, он прислушивался. А потом шум возобновился. Теперь он работал более тяжелым орудием, киркой или лопатой, раскапывая себе путь вниз. Теперь уж я ни за что не стал бы кричать. Человек, явившийся просто из любопытства посмотреть, что за чудеса здесь происходит, никогда не стал бы соблюдать такую осторожность. Он бы прежде всего, как тот первый, крикнул и выждал, не раздастся ли ответ. А уж после этого попытался проникнуть через расселенную пещеру. Да и кроме того, человек с честными намерениями не явился бы сюда один и ночью. Долго не ломая голову, я догадался, что это, скорее всего, грабитель могил, какой-нибудь одинокий бродяга, прослышавший о богатом захоронении под холмом Мерлина. Он, должно быть, осмотрел бывший вход в пещеру, нашел, что он слишком плотно завален, и пришел к выводу, что через верх можно будет забраться и легче, и незаметнее. Или же это кто-нибудь из местных, наблюдавший богатую похоронную процессию и с детства знающий о существовании вверху другого, более трудного входа. А может, даже и солдат из тех, кто после похоронной церемонии заваливали камнями устья пещеры, который с тех пор не мог забыть о сокровищах, зарытых под холмом. Кто бы он ни был, человек этот был не Он знал, что найдет в пещере мертвое тело, был готов выдержать и вид, и запах трупа, пролежавшего под землей не одну неделю, и не страшился обобрать этот труп, сорвать с него драгоценности, а затем сбросить его с погребального ложа, чтобы присвоить злототканные покровы, и изголовье с золотой бахромой. А что, если вместо трупа он увидит живого человека, человека немолодого, ослабленного долгими неделями, проведенными под землей, которого к тому же мир считает умершим? Ответ прост. Он меня убьет и так или иначе ограбит мою могилу. И я, лишенный магической силы, перед ним беззащитен. Я тихо поднялся со своего ложа и прошел в пещеру с верхним светом. Работа вверху двигалась полным ходом. Из расширенного отверстия шло сияние. У моего посетителя верно был при себе достаточно яркий фонарь. Но при таком освещении он не заметит света от моей тусклой свечи. Я вернулся к себе в главную пещеру, осторожно загородившись, запалил свечу и приступил к единственно доступным для меня приготовлениям. Если бы я затаился, дожидаясь его прихода с ножом в руках, у меня не было кинжала, но в пещере имелись ножи для приготовления пищи, или с каким-нибудь тяжелым предметом наготове, я все равно едва ли мог напасть на него достаточно быстро и нанести удар достаточной силы, чтобы оглушить его. А иначе такое нападение немедленно привело бы к моей же гибели. Мне надо было измыслить что-то другое. Я хладнокровно все обдумал. В моем распоряжении было только одно оружие, но за долгие годы я убедился, что оно могущественнее кинжала и дубины. Оружие это — человеческий страх. Я убрал со своей постели одеяло, расстелил и аккуратно разгладил драгоценный покров, подложил в изголовье бархатную подушку с золотой бахромой. Четыре золотых подсвечника так и стояли, как были по четырем углам кровати. Рядом я поставил золотой кубок, в котором было вино, и серебряное блюдо, выложенное гранатами. Потом достал две золотые монеты, предназначавшиеся в уплату загробному перевозчику, завернулся в королевскую мантию, задул свечу и лег на погребальные ложе Грохот осыпавшихся камней, донесшийся со стороны шахты, и с ним ворвавшийся в пещеру свежий ночной воздух, сказали мне о том, что мой гость уже в доме. Я закрыл глаза, положил себе навеки по золотой монете, расправил неспадающие складки моей мантии, скрестил руки на груди и, стараясь дышать неглубоко и бесшумно, Стал ждать. Это казалось необыкновенно трудно. Мне часто и прежде случалось сталкиваться с опасностью, но я всегда при этом знал, что именно мне угрожает. Была ли то битва с Бритаэлем или засада в Диком лесу, но в трудную и грозную минуту я всегда твердо знал, что после боли меня ждет победа и спасение, и выполненная миссия. Теперь же я не знал ничего. Быть может, смерть в темноте от руки вора и убийцы, польстившегося на горсть драгоценных камешков. Это и есть тот бесславный конец, который судили мне боги, с усмешкой давшей мне прочесть по звездам, что я буду заживо заключен в гробницу. И на все, что свершается, Божья воля? Но нет, — думал я совсем неотрешенно, — если я когда-нибудь верно служил тебе, Господи, Боже мой, дай мне перед смертью хоть раз еще вдохнуть ароматного свежего воздуха. Раздался стук. Мой посетитель спрыгнул на дно пещеры. У него должно быть при себе веревка, и он привязал конец к дереву, растущему вблизи расселины, и я не ошибся, он один. Из-под закрытых век и золотых монет я различил как потеплела темнота вокруг. Это он вошел со своим фонарем. Старательно прощупывая ногой каждый шаг, он продвигался к моему ложу. Я ощутил запах пота и угарный дух его дешевого фонаря. А это значит, с удовлетворением подумал я, что он не ощутит у меня в пещере запахов пищи и вина и дымка от недавно задутой тростниковой свечи. Его выдавало тяжелое дыхание, было ясно, что, как он не храбрился, им очень страшно. Вот он увидел меня и остановился. Послышался вдох, как предсмертный хрип. Должно быть, он приготовился увидеть разлагающийся труп, а тут лежит человек, как живой или только что умерший. Несколько мгновений он простоял в нерешительности, громко и тяжело дыша, Потом, видно, вспомнил рассказы об искусстве бальзамирования, еще раз тихо выругался себе под нос и на цыпочках пошел вперед. Свет у него в руке дрожал и раскачивался. Чем явственнее я улавливал запах и звук его страха, тем спокойнее становился сам. Я дышал ровно и неглубоко, надеясь, что в дрожащем свете своего чадящего фонаря он не заметит моего дыхания. Простояв передо мной, казалось мне целую вечность, он, наконец, все так же шумно дыша, рывком, словно пришпоренная лошадь, приблизился к моему погребальному ложу. Потная дрожащая рука сняла с моих век золотые монеты. Я открыл глаза. За краткое мгновение, пока он не успел еще ни шевельнуться, ни моргнуть, ни набрать в грудь воздуху, я разглядел его. Тяжелые кельтские черты лица, освещенного роговым фонарем, грубая одежда деревенского ополченца, изрытая оспинами потная кожа, жадный полуразинутый рот и тупые глазки, а у пояса острый, как бритва нож. — Милости прошу в царство мертвых, солдат! — ровно произнес я. И на звук моего голоса. Из темного угла мелодичным замирающим вздохом отозвалась арфа. Золотые монеты со звоном укатились во мрак по дну пещеры. За ними с глухим стуком последовал роговой фонарь, разлившись лужей чадящего масла. Солдат издал душераздирающий вопль ужаса, какие мне за всю мою долгую жизнь нечасто доводилось слышать. Скрытая в темноте арфа передразнила его. Завопив еще истошнее мой гость, спотыкаясь в темноте, бросился вон из пещеры по направлению к шахте. Первая попытка вскарабкаться наружу по веревке ему не удалась. Он сорвался и с возгласом тяжело шлепнулся на усыпанный камнями пол. Но страх придал ему силы, задыхаясь, он карабкался все выше, протиснулся в расселину и под уклон. Простучали, оскользаясь, торопливые шаги. А потом все звуки замерли. Я опять остался в одиночестве и безопасности. В безопасности своей могилы. Веревку он все-таки унес. Наверное, испугался, как бы дух колдуна не выбрался за ним следом и не пустился в погоню. В пробитым им отверстие мне виден был клочковатый лоскут неба, и на нем, далекое, чистое, равнодушное, лучилась одна звезда. Внутрь щедро проникал свежий ночной воздух, а с ним — холодный, неопровержимый запах близкого рассвета. Наверху над скалой запел первый дрозд. Мой бог ответил мне. Я еще раз вдохнул свежего ароматного воздуха, и услышал мелодичную птичью песнь. Но жизнь по-прежнему осталась для меня недоступна. Я возвратился к себе в пещеру и, как ни в чем не бывало, приступил к заботам очередного дня. За этим днем последовал второй, за ним третий. На третий день, поев и отдохнув, посидев над своими записями и приведя себя по возможности в спокойное расположение духа, Я пошел осмотреть пещеру-шахту. Злосчастный могильный вор подарил мне новую тень надежды. Куча камней внизу под отверстием выросла не меньше, чем на три фута. И хотя веревку, на которой он спустился, он, убегая, захватил с собой, на дне пещеры, свернутой широкими кольцами, валялся какой-то шнур. Впрочем, надежды мои, едва возродившись, тут же и рухнули. Шнур оказался гнилой, да и короткий всего четыре или пять локтей. Должно быть, он предназначался для того, чтобы перевязать награбленное. Даже с одним подсвечником в руке вор не сумел бы лезть по веревке вверх, поэтому, должно быть, собирался связать все в одну охапку, прикрепить к веревке и потом вытянуть из расселины. Найденный шнур, даже будь он достаточной длины, чтобы. Забросить его наверх и зацепить петлей за какой-нибудь выступ все равно не выдержал бы моего веса. К тому же, еще раз задрав голову и пристально осмотрев неровные мокрые стены шахты, я не увидел ни одного маломальски надежного упора. Возможно, что молодой мужчина или ловкий подросток и сумел бы тут подняться, но я, хоть и обладал всегда немалой физической силой и выносливостью, Все-таки не мог считаться атлетом. Теперь же, на старости, после болезней и лишений, мне об этом нечего было и думать. Еще одну услугу оказал мне могильный вор. Если раньше, чтобы вылезти через шахту, мне понадобилось бы как-то взобраться наверх пещеры и разрыть себе лаз, что без лестницы и орудий было немыслимо, то теперь выход наружу был открыт. Оставалось только до него дотянуться. В моем распоряжении был кусок шнура. Неужели я с его помощью не сооружу себе что-то вроде подмостей? А достигнув наклонной части шахты, не сумею из чего-нибудь связать для дальнейшего подъема некое подобие лестницы? Перед тем, как замуровать устье пещеры, из нее вынесли почти всю утварь, но оставалось еще кровать, две-три табуретки и стол. Бочонки и в углу забытые массивные скамья. И если бы как-то разбить это все на доски, связать их кусками шнура или разодранного на полосы одеяла, а в качестве клиньев можно использовать черепки разбитых банок. Весь тот день, а также и следующий, я работал под верхним светом, сооружая подмости и при этом вспоминая тремарина главного строителя в свите моего отца и моего первого наставника в строительном деле. Тот-то бы он посмеялся, видя, как великий волшебник Мерлин, превзошедший своего учителя и поднявший нависшие камни в хороводе великанов, ладит какое-то жалкое сооружение, которого постыдился бы простой подмастерье. — Возьми-ка ты лучше вместо этого арфу, — сказал бы он мне, — и, подобно арфею, поиграй. Перед обломками скамей и табуреток, покуда они сами не сложатся в подмости как стены трои. Именно так он в свое время, ничтоже сумнявшийся, объяснял людям мой строительный подвиг подъем огромных каменных глыб хоровода великанов. К вечеру второго дня подмости были готовы, получилось грубое сооружение девяти футов в высоту, прочно, стоящее на куче камней под отверстием шахты. Сверху я приладил толстую доску от скамьи, которая выдержит, если на нее поставить лестницу. Теперь оставалось на глаз еще надстроить всего только двадцать пять футов. Я отрудился до темна, потом зажег лампу и приготовил свой жалкий ужин. А затем, как ищет человек утешения в объятиях любимой, так я прижал к груди свою арфу и, не помышляя об Орфее или Трое, играл... Покуда веки у меня не стали смыкаться, и фальшивое созвучие не оповестило меня о том, что пора спать. Завтра будет новый день. И кто бы догадался, что за день. Уставший от своих трудов, я крепко спал, и, пробудившись позже обычного, увидел яркий луч и услышал, что кто-то зовет меня по имени. Сначала я не пошевелился, думая, что все еще нахожусь во власти туманных сновидений, так часто дразнивших меня в пещере, но потом опомнился. Ощутил боками жесткий каменный пол, на котором спал с тех пор, как сломал кровать, и снова услышал голос. Он шел сверху, чуть дрожащий от волнения мужской голос, как-то до странности знакомо выговаривающий латинские слова. — Милорд, господин мой Мерлин, ты здесь? — Здесь иду. Забыв о боли в суставах, я, как молодой, вскочил и бросился в пещеру с верхним светом. В отверстие шахты изливалось солнечное сияние. Спотыкаясь, я добрался до подножия подмости, почти не оставивших свободного места на дне шахты, и задрал голову. Сверху, обрамленное ослепительной синевой небо, в расстелину просунулась чья голова и плечи. Сначала, после темной своей пещеры, я сослепу слепу ничего не мог разглядеть. Но тот, смотрящий вниз, должен был видеть меня вполне отчетливо, нечесанного, бородатого и, конечно, бледного, как призрак, которого он опасался здесь обнаружить. Я услышал тихий возглас, и голова исчезла. Я крикнул «Постой, ради бога, прошу тебя, я не призрак! Погоди! Помоги мне выбраться отсюда, стилика, не уходи!» Я почти бессознательно узнал его выговор и его самого. Моего давнего слугу сицилийца, который женился на мельниковой дочери Мэй и теперь держал мельницу в долине на реке Тиви. Был он человек доверчивый, суеверный, легко пугающийся того, что казалось ему непонятным. Прислонясь к стойке под подмостей, я ухватился дрожащими руками за доски и постарался прежде всего успокоиться, чтобы мое спокойствие передалось ему. Вскоре вверху шахты снова показалась его голова. Мне видны были. Выторщенные черные глаза, из желто-смуглое, без кровинки лицо, разинутый рот. Титаническим усилием воли, от которого я едва не потерял сознание, я заставил себя обратиться к нему ровным, уверенным тоном на его родном языке. «Не бойся, стилико! Меня ошибочно сочли умершим и заключили в эту гробницу». — Вот уже сколько времени я нахожусь здесь, замурованный внутри холма. Но я не призрак, дружище. Я настоящий, живой Мерлин и очень нуждаюсь в твоей помощи. Он просунул голову глубже. — Значит, король и все другие, кто были здесь, он не договорил и затрудненно сглотнул. — Разве призрак... Мог бы соорудить вот эти подмости, — продолжал я убеждать его. Я не потерял надежду на спасение. Все это время, что я здесь нахожусь, она поддерживала меня, но клянусь Богом всех богов, стилико. Если ты теперь не поможешь мне выбраться и бросишь меня здесь, честное слово, я умру еще до наступления ночи. Я замолчал, устыдившись. Он прокашлялся. И, потрясенный, но уже справившись с испугом, проговорил. — Так значит, это правда ты, господин? Нам сказали, что ты умер и похоронен, и мы оплакивали тебя. Но нам следовало знать, что твоя волшебная сила убережет тебя от смерти. Я потряс головой. Главное — не прекращать разговор. Я знал, что с каждым моим словом он все больше верит мне и собирается с духом, чтобы проникнуть в пещеру-гробницу, где заключен этот живой призрак. — Не волшебная сила, — возразил я. — Это мой недуг обманул всех. Я больше не волшебник, стилику, но я все еще, благодарение Богу, крепок к телам, иначе бы эти недели, проведенные под землей, уж, конечно, убили меня. Ну-то как, мой друг? Ты сможешь меня вызволить? Потом мы еще поговорим и решим, что следует предпринять, но сейчас, Бога ради, помоги мне выбраться отсюда на волю. То была нелегкая работа, потребовавшая много времени — В особенности еще и потому, что когда он хотел сходить за подмогой, я в выражениях, которые теперь стыжусь вспомнить, умолил его не оставлять меня одного. Он не стал спорить, а принялся навязывать узлы на крепкой веревке, которую нашел наверху, она так и осталась там, прикрепленная одним концом к дереву вблизи расселены. На свободном конце он сделал петлю, чтобы я мог вставить ногу, и осторожно спустил веревку в шахту. Она достала до моих подмостей и даже с запасом, а затем он сам ловко спустился по ней и в мгновение ока очутился подле меня у подножия подмостей. Должно быть, он хотел по старой привычке стать передо мной на колени и поцеловать мои руки, но я сразу изо всех сил вцепился в него и повис, так что ему пришлось, наоборот, меня поддержать на ногах. Обхватив меня молодыми крепкими руками, он провел меня в мою жилую пещеру, Нашел для меня последнюю неразломанную табуретку, разжег лампу, дал мне выпить вина, и, немного погодя, я уже мог с улыбкой произнести. — Ну, теперь ты удостоверился, что я — материальное тело, а не дух. Ты храбро поступил, что пришел, и еще храбрее, что не дрогнул и не убежал. Но что могло привести тебя в эти места? От тебя я уж никак не ожидал, что ты станешь лазить в гробницы. — Я бы никогда и не пришел сюда, — признался он. — Но мне рассказали кое-что, и я подумал что ты все-таки волшебник. Может быть, твоя волшебная сила не даст тебе умереть, как простому смертному. — Что же тебе такое рассказали? — Ты знаешь Брана, который помогает мне на мельнице. Так вот, вчера он был в городе и видел в таверне одного пьянчугу, который сидел там и плел, что будто бы он побывал в Бринмирдене, и сам волшебник Мерлин... Вышел из могилы, чтобы потолковать с ним. Люди ставили ему выпивку и просили рассказывать еще, но он и не стеснялся, врал за милую душу. Но кое-что в его рассказе заставило меня призадуматься. Он помолчал. — А что произошло на самом деле, господин? Кто-то и вправду побывал здесь, я это понял по веревке, привязанной к дереву. — Побывали и даже дважды, — ответил я. Сначала кто-то поднялся на вершину холма верхом на лошади. Это было вот когда, видишь, я делал зарубки. Должно быть, он услышал мое пение, звуки хорошо распространяются в каменных пустотах. А потом это было четыре дня спустя, или нет? Пять дней. Какой-то проходимец хотел ограбить гробницу. Это он раскопал сверху лаз и спустился вниз по веревке. И я рассказал ему, как все было. Он, верно, со страху не стал задерживаться, чтобы отвязать веревку. Слава богу, что до тебя вовремя дошли его рассказы, и ты пришел прежде, чем он снова набрался храбрости. Он бы вернулся за веревкой, и, глядишь, еще снова сунулся бы ко мне в подземелье. Стилико искоса бросил на меня удрученный взгляд. — Не стану обманывать тебя, господин. Ты незаслуженно похвалил меня за храбрость. Я приходил сюда вчера вечером. Мне страсть как не хотелось идти одному, но Брана звать собой было стыдно, а Мэй и близко не соглашалась подойти к пещере. Но я посмотрел, устье пещеры завалено, как было, а тут вдруг слышу арфа. Я... я подхватился и бежать. Прости меня. — Но все же вернулся, — тихо возразил я. — Да, всю ночь не мог заснуть. Помнишь, один раз, уезжая, ты оставил меня сторожить пещеру. Ты тогда показал мне свою арфу и объяснил, что иногда она играет сама собой. Это сквозняк трогает струны. Чтобы я не боялся, ты провел меня в кристальный грот и сказал, что в нем я всегда смогу надежно укрыться. Ну вот, я все это припомнил, подумал о том, как ты был добр ко мне, как избавил меня от рабства и подарил мне свободу и жизнь, в которой я теперь живу. И я решил, пусть даже это призрак моего господина, пусть его волшебная арфа сама собой играет внутри полого холма, все равно от моего господина мне нечего опасаться худо. И я пришел опять, но только теперь уже днем. Я подумал, если это призрак, тогда при солнечном свете он будет спать. Я и в самом деле спал. Как острием ножа меня кольнула мысль, что если бы я накануне вечером напился, как случалось нередко сонного зелья, то мог бы ничего не услышать. А он продолжал. В этот раз я взошел на вершину холма и вижу, белеет разломанный камень в том месте, где под скалой была отдушена. Подошел поближе, а там веревка привязана к осине, и в камнях широкая расселена. Я заглянул в нее и увидел. Он замялся. Увидел эту груду досок. Я уж думал, что мне никогда больше не будет смешно. Это не груда досок, а подмости стилико. Да-да, конечно. Я подумал, это не призраком сколочено. Ну и стал кричать. Вот и все. «Стилико», — сказал я. «Если когда-нибудь я сделал тебе добро, будь уверен, что ты отплатил мне старицей. Ты дважды спас мне жизнь. Не только сегодня» а еще и тогда, когда оставила пещеру, оснащенный всем необходимым, иначе я бы здесь давно погиб от холода и голода. Я этого тебе не забуду. Очередь за тем, чтобы вытащить тебя на волю, но как? Он осмотрелся, скользнув взглядом по голым стенам и разломанной утвари. — Теперь, когда мы потолковали, и ты чувствуешь себя лучше, милорд, не сходит ли мне за подмогой и за инструментом, чтобы вскрыть заваленный выход? Так было бы тебе удобнее всего, уверяю тебя. Понимаю, но не согласен. Я успел все хорошенько обдумать. Пока я не узнаю, как обстоят дела в королевстве, мне нельзя вдруг восстать из мертвых. Ведь простые люди именно так поймут появление принца Мерлина из могилы. Поэтому никаких разговоров не должно быть, прежде чем мы не уведомим короля. Так что сначала надо послать к нему. Король, говорят, сейчас в Британии. Вот как? Я задумался. А кто регент? Королева с бедуиром? Я помолчал, разглядывая свои ладони. Стилико, скрестив ноги, сидел против меня на полу. В неярком свете ламп он все еще походил на юношу, какого я знал когда-то. Темные византийские глаза выжидающе смотрели на меня. Я облизнул губы. А леди Вивиана... Ты знаешь, кто она? Она а как же весь мир знает ее она владеет магией как ты когда то как ты господин она постоянно при короле она живет близко мелота да ну так или иначе но до возвращения короля из британии никто не должен ничего знать мы как нибудь справимся с тобой сами спустись в конюшню под горой принеси оттуда необходимые инструменты и мы что нибудь придумаем все так и получилось Через полчаса он вернулся к расселине, принеся с собой гвозди, топор, молоток и несколько досок, которые были сложны в стойле. Эти полчаса дались мне нелегко. Умом я понимал, что он вернется, однако не в силах совладать со своими чувствами, сидел на табурете и дрожал, как последний дурак, обливаясь холодным потом. Но к тому времени, когда Стилику спустил все это в шахту, а затем спустился и сам, я уже сумел взять себя в руки. Мы приступили к работе, вернее, я сидел и давал указания, а он под моим руководством сколотил что-то вроде лестницы, которую установил на возведенных мною под Верхним концом лестница доставала до наклонной части шахты. Начиная отсюда, в дополнение к толстой веревке с узлами, он вставил поперек лаза, укрепив за выступы и щели в стене несколько кусков дерева. Эти перекладины, правда, не могли служить мне ступенями, но все-таки давали возможность упереться коленом и перевести дух. Завершив работу, он стал испытывать ее прочность, а я тем временем завернул в оставшееся одеяло арфу, мои рукописи и кое-какие снадобья для восстановления сил. Стилико вылез с узлом из шахты, а я, срезав ножом с гробового покрова несколько драгоценных камней покрупнее, Положил их вместе с золотыми монетами в кожаный мешок, где у меня хранились высушенные травы, затянул завязку, продел в петлю запястье и уже стоял наготове у подножия подмости, когда, наконец, сверху опять появился стилико и, придерживая веревку, крикнул мне, чтобы я начинал подъем.